Глава одиннадцатая. Наведать логовым Я назначил встречу с Ирианной в одной из таверн на 16.00 по игровому времени, и чтобы показать себя с наилучшей стороны, решил прибыть на место немного раньше назначенного времени. Но на мое удивление, заказанный столик уже был занят. Конечно же, я понял, что такого не могло произойти. А значит, журналистка, или кто она там, старший среди всех старших менеджеров, прибыла заранее. Стройная девушка в обычной одежде, закинув ногу на ногу, сидела ко входу полубоком, держа в руке бокал, по всей видимости, шампанским. Проводя указательным пальцем по ободку бокала, она смотрела в окно, заинтересованно наблюдая за чем-то совсем неинтересным. Поэтому я был уверен, что она уже в курсе того, что я здесь, вошел в таверну и лишь делает вид, будто не замечает меня. «Добрый день. Вы разрушили все мои планы по созданию образа джентльмена», — начал я разговор, садясь за столик напротив девушки. «Надо же. Я как-то и не заметила, что вы старались создать подобный образ. По вашим поступкам этого не скажешь», — ответила она с довольно милым прищуром, поставив бокал на стол. Ариана. Приятно познакомиться. Я бы дал ей лет 30, может даже 35. Но выглядела она чертовски привлекательно. И создавалось впечатление, словно в настройках во внешности абсолютно ничего не трогали. Все слишком гармонично, слишком естественно. Очевидно, что в жизни она много работает над своей внешностью. Сэммертон, взаимно. Назвался я игровым именем. Как добрались до земель эльфов? Надеюсь, без происшествий. В целом, да, учитывая то, что вы решили назначить нашу встречу слегка пораньше, и нам пришлось пользоваться крайне ценным свитком телепортации, чтобы успеть вовремя. Но ну, надо же, у них и такие свитки есть. Интересно. Прошу прощения, я уже успел забыть, какие расстояния между нашими столицами, ответил я, и что пересечение их занимает достаточно много времени. О, я находилась не в Семискалии и не стала бы назначать стольхин своей столицей, слегка улыбнувшись, произнесла Арианна, чем смогла заинтересовать меня, но тут же продолжила: итак, я предлагаю приступить к обсуждению главного вопроса, а именно прийти к соглашению. На каких условиях вы согласны дать нам интервью? Ну, свои условия я еще вчера озвучил вашему менеджеру. Пятьдесят миллионов долларов и мы бьем по рукам. Рады видеть вас в здравии, уважаемый Сэммертон. Что будете заказывать? Обратилась ко мне подошедшая официантка, которую я решил подозвать. «Мне, как обычно», — ответил я ей. «А вы еще что-нибудь желаете?» — обращаясь к Риане, уточнил я. «Нет, спасибо», — ответила она и продолжила, когда официантка удалилась. «Смотрю, вы здесь в большом почете. Как удивительно. Весь мир считает вас настоящим чудовищем, но здесь вы истинный герой». «Кстати, о пятидесяти миллионах» что вы сможете нам предложить за столь немаленькую сумму. Думаю, вы должны понимать, что информация должна быть по-настоящему эксклюзивной. То есть она пришла сюда не для того, чтобы пытаться сбить цену, а для того, чтобы выведать побольше информации. Именно на это я и рассчитывал. Для начала сразу хочу сказать, если вы согласны с данной ценой, то я готов пообещать, или же подписать необходимые бумаги, что в течение следующего года не стану больше никому давать интервью, и это станет действительно эксклюзивом. Ваша компания будет единственной, с кем я буду общаться. Также я готов раскрыть интересующие вас вопросы по своему персонажу, например, показать в прямом эфире свой уровень или рассказать про некоторые способности. Естественно, вы также должны понимать, что по очевидным причинам абсолютно все я не могу раскрыть на всеобщее обозрение миру. Ну или, возможно, вас что-то конкретное интересует, и мы прямо сейчас могли бы это обсудить. Смогу ли я рассказать об этом или нет? Закончил я. Это хорошо. Интервью лишь для нашей компании – это хорошо. По поводу уровня. А какой он у вас? Позвольте поинтересоваться. Естественно, все, что я сейчас от вас узнаю, обязуюсь держать в строгом секрете, даже если мы не сможем по итогу договориться. Вы можете записать мои слова на видео в качестве гарантии. «Я просто хочу понимать, насколько интересно это будет для аудитории». «Я не сомневаюсь в вашем профессионализме», — ответил я и продолжил говорить. «На данный момент у меня 497 уровень. Было бы, конечно, гораздо лучше, если бы я пришел к вам на эфир с 500, но вы, думаю, вы понимаете, насколько тяжело его сейчас поднимать». И вот тут я действительно увидел ее настоящий профессионализм, как раз тот, о котором я только что извикнулся. Услышав мой уровень, ее сердце замерло, а зрачки предательски расширились. Но всем своим видом она показывала обратное, свою хладнокровность. В целом, будь кто другой на моем месте, не заметил бы ничего из этого. Аряна и глазом не моргнула, никаких, даже минимальных проявлений удивления. Но от меня подобного не скрыть. Я видел ее насквозь, и она была шокирована. Довольно интересно. Что-нибудь еще? — буднично произнесла она, принижая значимость услышанного, словно каждый день видится с подобными игроками. — А что вас конкретно интересует? — Как вы достигли такой силы? — взяв в руки бокал и делая глоток, произнесла она. — Думаю, ей это было нужно, чтобы скрыть свое волнение. Качался. — Долго и упорно, — ответил я. Ну, — Но, наверное, людям будет неинтересно слышать о подобном. — Понятно снова с прищуром посмотрев на меня, ответила Ариана, понимая, что я не собираюсь раскрывать эту информацию. Как мы и думали, информации будет не слишком много, учитывая, что главная сенсация уже раскрыта. Я имею в виду вашу личность. Поэтому мы приготовили одно дополнительное условие. Узнав, что, возможно, вы будете у нас в программе, к нам на интервью согласились прийти еще несколько очень популярных игроков. Вы же не будете против? Этим она слегка озадачила меня. И так как я не такого уровня переговорщик, на моем лице, видимо, отразилось замешательство, и Ариана продолжила говорить. Естественно, вы будете нашим главным гостем и секретной звездой, так сказать, сюрпризом для всех зрителей. Вы войдете в студию последним, и в конце, я надеюсь, согласитесь показать свои достижения в игровом профиле. Достижения? То есть все, чего я добился за игру, уточнил я. «Ну да, можно сказать и так. Нам было крайне сложно, но другие приглашенные игроки, при условии, что вы будете согласны, также дали добро на подобный показ своей информации. А кто они? Или это тайна?» – заинтересованно спросил я. «Для вас нет. Лидеры двух крупнейших и сильнейших кланов – Талисара и Каменное сердце. Ого, они их умудрились уговорить. Хотя, кто знает, быть может, те и сами напросились бы» узнав, с кем они появятся в одном эфире. «Ну и дальше будут простые вопросы, на которые вы ответите по желанию», продолжала она говорить. «Например, почему вы без клана? Почему именно эльф? Как вам удалось сменить расу? Конечно, мы не можем не задать пару вопросов про ваши грани или хотя бы их количество и тому подобное. Что скажете? Я пытался вспомнить, есть ли у меня какие-нибудь крайне важные достижения» которые я не хотел бы показывать. Но проблема была в том, что в последнее время их было так много, что большинство из них я просто начал закрывать, даже не читая. «Я могу подумать?» — спросил я. «Конечно. Только мне придется подождать вашего ответа здесь, для дальнейшего подписания всех договоров». Прямо в игре удивился я. «Да, сейчас все на таком уровне, что вряд ли кто-нибудь сможет оспорить достоверность любого из документов, подписанного в сотни граней» то есть времени все обдумать у меня нет. Спустя пару минут я решил отбросить все сомнения и согласиться. В конце-то концов, ради чего я это все затеял? Сегодня моя жизнь кардинально должна измениться. Хорошо, я согласен. Когда запланирован эфир? Отлично, ответила Ариана, мило улыбнувшись. Если с этим разобрались, то после подписания всех бумаг скиньте мне ваши данные, куда переводить деньги». 50% отправят вам в течение завтрашнего дня. Остальную сумму вы получите после эфира. Ах да, эфир будет в субботу. На следующей неделе? Нет, на этой. Спокойно ответила девушка. В смысле? Суббота же через два дня. Так скоро? Искренне удивился я. Да, у нас все готово. Эфир все равно еженедельный запланированный. От вас лишь требуется прибыть вовремя. Но эти расходы мы берем на себя. Так что, думаю, нечего волноваться. «Освободите свой график на ближайшие выходные. Серьезно. Так вот просто. А если бы я был чем-то невероятно занят? Хотя чем, кроме игры, я могу быть занят?» Разобравшись со всеми нюансами и уточнив все интересующие меня вопросы, Ариана, попрощавшись со мной, достала очередной свиток телепортации и исчезла прямо с порога таверны. «Вот тебе и крайне ценный свиток» хотя, наверное, они могут себе такое позволить. По итогу я был невероятно доволен собой, хоть и переживал немного. Но чего тут удивляться. Подобные сделки не каждый день происходят. А я и вовсе в этом новичок. Выйдя из таверны, я собирался оставшийся день потратить на прокачку своего персонажа, чтобы попросту не терять времени, Но мой запал быстро угас, стоило только подумать о том, что я совсем не буду получать никакого опыта в здешних местах. Даже лес эльфов, по сути, не представлял для меня особой угрозы. Удивительно, но, кажется, я уже перерос местные локации. Вот бы сейчас меня вызвал к себе Руам и отправил на крайне сложное и высокоуровневое задание по поиску очередного осколка его души. Но, увы, хм. Руам, может, все-таки есть какие-нибудь способы его воскресить? Я планировал поговорить с Нелли по этому поводу, но тут мне вспомнилось, что Дана уже заикалась по этому поводу и говорила про свою знакомую, которая занималась чем-то связанным с богами. Может быть, это та самая волчица, которая как-то раз обращалась ко мне за помощью? Так как сама игривая смерть сейчас недоступна, а сидеть без дела мне непривычно, стоит попробовать самому связаться с ней. Найдя ее контакт и разблокировав, я решил написать ей короткое сообщение. «Привет, это Сэмертон. Не занята сейчас?» И ответ не заставил себя ждать. «Ого, привет! Неожиданно! Смотря для чего?» «Тебе известно что-нибудь про местных богов?» «Или, может быть, как-то с кем-нибудь из них можно выйти на связь?» «Для одного задания нужно». «Тебя Данна рассказала?» «Я могу только к своему богу взывать, и то в очень редких случаях. Скорее всего, мне не ответят. Так что не знаю, поможет ли это тебе чем-то. Давай попробуем. По крайней мере, мы же ничего не потеряем с этого. Хорошо, но только завтра с утра. Сегодня у меня дела в реале. Окей, до завтра, значит. Я тебе напишу. Дела в реале? Мне бы тоже не помешало почаще там находиться. Хотя скоро я отправлюсь в мощнейшую компанию на интервью смогу отвлечься от виртуальной реальности. Так что пока есть время, лучше все-таки делами заняться. Размышляя о том, куда бы сейчас отправиться из относительно недалеких мест, я сначала подумал о соседнем эльфийском королевстве за лесом, а потом вспомнил, что там же неподалеку находятся вампиры и ангуирелли, которого я когда-то обещал спасти. Хм, а ведь это неплохая идея. Там и враги достойные. И дело как раз для меня принципиальное, незаконченное. Вот только смогу ли я в одиночку со всеми справиться? Если в прошлый раз была честная дуэль, то в этот вряд ли меня там примут с распростертыми объятиями. Хотя я ведь стал в разы сильнее. Если тогда смог осилить одного из самых приближенных к патриарху вампира, то сейчас уж и подавно справлюсь. Разве что придется слегка повозиться с самым главным или кто он там им. Но думаю, что это всего лишь дело времени. Так что решено, отправимся к своим старым знакомым. Пересечь лес эльфов для меня не составило труда. Всего пару раз местные твари смогли застать меня врасплох, но даже так никакой опасности для меня не представляли. Правда, с одним из чудовищ я все же решил не сражаться, так как от него исходила действительно серьезная сила, и даже со своим почти пятисотым уровнем Я почему-то не смог разглядеть его Лвл. Странно, что в этих лесах есть и такие страшилы. Но так как он был большим и относительно медленным, я просто пролетел мимо. Приближаясь к логову вампиров, уже начало потихоньку темнеть. Конечно, было бы лучше напасть на них утром, а еще лучше в самый разгар дня при ярком солнечном свете, но мне совсем не хотелось терять практически сутки просто так. Я шел не сильно-то, стараясь скрыть свое присутствие, но был уверен, что на данный момент меня еще никто не заметил, хотя я уже начал чувствовать их и даже примерно понимать, кто куда передвигается. Опять же, скорее всего, из-за того, что уже практически стемнело, близ их городка было очень оживленно. Множество различных существ, которые находились под влиянием вампиров, занимались разными делами. В основном все движение и создавали эти рабочие под присмотром нескольких вампиров. «Итак, стоит попробовать сначала поговорить, или же сразу ворваться и начать резню?» шел я спокойно, рассуждая на ходу. Судя по тому, что я подошел уже достаточно близко и начал визуально все видеть, меня должны были уже здесь засечь, но пока что не ощущалось никаких изменений. Что-то они совсем расслабились. Привыкли, наверное, что никто не решается приблизиться к их территориям, так как попросту подобных психов не существует. Но, увы, к их сожалению, один все-таки нашелся. Я приблизился практически вплотную и первым заговорил с ближайшим ко мне вампиром, который что-то объяснял человеку с лопатой в руках. «Эй, зубастый, как пройти в библиотеку? Чего?» Удивленно вытрущив на меня глаза, спросил он. «Ничего! Где сейчас ваш главный находится? Поговорить с ним надо!» Резко ответил я. «Ты кто такой?» Нервно выкрикнул он, осматриваясь по сторонам, словно ища поддержки. Видимо, понял, что перед ним стоит кто-то в разы сильнее его. Но хотя это он смог понять. «Ты тупой, что ли?» Раздраженно спросил я. «Нет! Готов прямо сейчас умереть!» Резко сменив направление разговора, произнес я. Вампир замялся, явно не понимая, что происходит и что я от него хочу. «Если не хочешь помирать, тогда веди меня к своему патриарху. Чего непонятного?» После недолгого замешательства он все же смог собраться и сообразить, что делать. Вампир решил неожиданно ускользнуть от меня, чтобы доложить своим о незваном госте. Но неожиданно не получилось. Я видел каждое его движение, но решил отпустить так как пока еще надеялся на мирное урегулирование вопроса. После того, как он исчез, рядом стоящий человек с лопатой смотрел на меня такими же выпученными глазами, скорее всего, не понимая, почему вампир испугался и убежал только что. «Привет! Как дела? Чем занимаетесь тут?» Начал я разговор, пока ожидал какой-либо реакции от вампиров. Э, «Ну, как бы... Мы делаем, что прикажут. А вы кто? Эльф?» «Пришли за кем-то?» – запуганно отвечал он. «Ага, за одним знакомым». Долго ждать ответной реакции не пришлось. Не успев договорить, меня прервали десятки вампиров, которые в мгновение ока начали пролетать над стеной и появляться вокруг меня, окружая со всех сторон. В итоге их оказалось не меньше тридцати. Половина из них была в своей боевой трансформации. Остальные, как я понял, видимо, не могли ее использовать, так как никто и не думал меня недооценивать. «Все они пришли сражаться». Это сложно было не заметить.